Слова третья. Бриджит. «Одна из худших вещей в круглосуточной охране — то, что приходится жить с охранником. С Бутом проблем не возникало, потому что мы прекрасно ладили, но тесное соседство с рисом выводило меня из себя. Дом внезапно начал казаться слишком маленьким, и куда бы я ни посмотрела, везде был рис». Он пил кофе на кухне, выходил из душа, упражнялся на заднем дворе, его мускулы перекатывались, а кожа сияла от пота. От этого складывалось странное домашнее ощущение, которого не возникало с бутом, и мне это совершенно не нравилось. «Тебе не жарко в этой одежде?» — спросила я в один необыкновенно жаркий день, наблюдая, как рис отжимается. Хотя стояла осень, на улице было почти 30 градусов, И по моей шее ползла капля пота, несмотря на легкое хлопковое платье и ледяной лимонад в руках. Должно быть рису, невыносимо жаркое в черной футболке и тренировочных шортах. «Пытаешься заставить меня снять футболку?» Он продолжал упражняться, хотя голос звучал абсолютно ровно. «По моим щекам разлилось тепло, совершенно не связанное с погодой. Как знаешь». Не самый содержательный ответ, но я не смогла придумать ничего получше. Честно говоря, мне действительно было любопытно посмотреть на Риса без футболки. Не потому что мне хотелось взглянуть на его торс, который, следует признать, должен был выглядеть потрясающе, если судить по остальному телу, а потому что он так упорно ее не снимал. Даже из ванны после душа он выходил полностью одетым. Возможно, ему было некомфортно появляться в полуголом виде перед клиенткой, но мне казалось, Риса Ларсена не так-то легко смутить. Скорее всего, дело в чем то другом. Возможно, постыдная татуировка или какие-то проблемы с кожей, затрагивающие только торс. Рис закончил отжиматься и перешел к турнику. «Так и будешь поедать меня взглядом? Или я могу тебе чем-то помочь, принцесса?» Меня бросило в жар. Я не поедала тебя взглядом. Я тайно молилась, чтобы ты получил тепловой удар. Если получишь, помогать не стану. Мне нужно читать книгу. Господи, что я несу? После недолгого единодушия в крипте пару недель назад мы с Рисом вернулись к придиркам и сарказму, и мне это совершенно не нравилось. По натуре я не придирчивый и не саркастичный человек. Уголки гуприса тронул призрак ухмылки, но он исчез, прежде чем перерасти в нечто большее. Приятно знать. Я не сомневалась, что мое лицо сейчас пунцового цвета, но все равно вскинула подбородок и вернулась в дом с таким достоинством, которое только смогла изобразить. Пусть рис печется на солнце. Я надеялась, он получит тепловой удар. Может, тогда ему не хватит энергии быть таким засранцем. К сожалению, удар он не получил, и энергия ему хватила с лихвой. «Как книга?» — протянул он позднее, когда закончил тренировку. И я схватила первую попавшуюся книгу, прежде чем он успел войти в гостиную. Увлекательная. Я пыталась сосредоточиться на странице, а не на футболке риса, прилипшей к вспотевшему торсу. Шесть кубиков точно, а может, даже восемь. И я вовсе не считала. «Оно и видно!» Лицо Риса оставалось бесстрастным, но я слышала легкую насмешку в его голосе. Он направился в ванную и, не оглядываясь, добавил: «Кстати, принцесса, книга перевернута вверх тормашками». Я захлопнула том, и мои щеки запылали от смущения. Господи, он просто невыносим. Джентльмен никогда бы о подобном не упомянул, но Рис Ларсон не был джентльменом. Он был моим проклятием. К сожалению, такого мнения придерживалась одна лишь я. Все остальные находили угрюмость очаровательной, в том числе мои друзья и сотрудники приюта, и я даже не могла ни с кем обсудить его невыносимость. «В чем проблема с твоим новым охранником?» — прошептала Венди одна из постоянных волонтеров Уэкс энд Уискерс». Она глянула на риса, сидящего в углу, как неподвижная статуя с мускулами и татуировками. Он такой сильный и молчаливый, очень привлекательно. Возможно, но тебе не приходилось с ним жить. После инцидента с книгой прошло два дня, и за это время мы с Рисом не обменялись ни единым словом, кроме доброго утра и спокойной ночи. Я не возражала. Так было проще делать вид, будто его не существует. Венди рассмеялась. «Я бы с удовольствием поменялась с тобой местами. Моя соседка постоянно готовит в микроволновке рыбу». «Воняющая на всю кухню, и внешне она совершенно не похожа на твоего охранника». Она поправила прическу и встала. «Кстати, об обмене местами. Мне пора на занятия. У тебя есть все необходимое?» Я кивнула. Я много раз заменяла Венди и прекрасно ориентировалась в рутине. Когда она ушла, воцарилось молчание, такое плотное, что оно легло мне на плечи, как мантия. Рис продолжал неподвижно сидеть в углу. Мы были одни, но его взгляд блуждал по комнате, словно из-за кошачьих клеток мог в любую секунду выскочить убийца. «Тебя не утомляет?» Я почесывала за ушами Миду, недавно поступившую в приют кошку. «Что?» «Постоянное напряжение». «Всегда на чеку, в поисках опасности. Я никогда не видела, чтобы Рис расслаблялся, даже когда мы были дома, просто вдвоем. «Нет». «Ты же в курсе?» что можешь давать не только односложные ответы. «Да». Он был невыносим. «Слава богу, у меня есть ты, сладкая», — обратилась я к Миду. «Хоть ты умеешь прилично вести беседу». Она согласно укнула, и я улыбнулась. Иногда я была готова поклясться, что кошки умнее людей. После очередного долгого молчания Рис удивил меня вопросом. «Почему ты помогаешь приюту для животных?» Меня так изумил тот факт, что он начал не связанный с безопасностью разговор, что я замерла. Мида снова миукнула, на этот раз протестующе. Я продолжила гладить ее, раздумывая над ответом на вопрос Риса, и наконец просто сказала: «Я люблю животных, поэтому я здесь». Хм. Я напряглась, услышав в его голосе скепсис. «Почему ты спросил?» Рис пожал плечами. Просто это не похоже на занятие, за которым тебе нравится проводить свободное время. Не нужно было спрашивать, как именно я, по его мнению, люблю проводить свободное время. Большинство людей смотрели на меня и делали предположения, исходя из моей внешности и происхождения, и да, некоторые оказывались верными. Мне, как и любой девушке, нравился шопинг и вечеринки, но это не значило, что меня не волновало ничто другое. «Удивительно, сколь глубоко ты познал мою личность всего за месяц общения», — холодно заявила я. «Я делаю свою работу, принцесса». Рис обращался ко мне только так. Он отказывался называть меня моим именем или ваша светлость. Я же называла его исключительно мистер Ларсон. Не уверена, что это его хоть сколько-то беспокоило, но мелочная часть меня испытывала удовлетворение». И знаю о вас больше, чем вы думаете. Но не почему я работаю волонтером в приюте для животных. Очевидно, тебе следует совершенствовать навыки. Стальной взгляд серых глаз мельком скользнул в мою сторону, и мне показалось, я заметила искорку веселья, прежде чем между нами вновь выросла стена. «Туша», — он замялся, но потом добавил, «ты не такая, как я ожидал». «Почему?» «Потому что я не поверхностная и не пустоголовая?» Мой тон стал еще холоднее. Я пыталась скрыть неожиданную обиду из-за его слов. «Я никогда не называл тебя поверхностной и пустоголовой, но имел это в виду». Арис скривился. «Ты не первая королевская особа, которую мне приходится охранять», сказал он, «и даже не третья и не четвертая. Они все вели себя примерно одинаково, и от тебя я ожидал того же. Но ты не...» Я подняла бровь. «Я не...» Легкая улыбка пробежала по его лицу так быстро, что я ее едва заметила — поверхностная и пустоголовая. Я не удержалась и рассмеялась. Я рассмеялась над словами Риса Ларсона. «Конец света не за горами!» «Моя мама очень любила животных», — сказала я, удивляясь собственным словам. Я не планировала обсуждать с Рисом мою мать, Но мне хотелось воспользоваться оттепелью в наших обычно враждебных отношениях. Это передалось мне от нее. Но во дворце держать животных запрещено, и я могла регулярно общаться с животными только в качестве волонтёра в приютах. Я протянула руку и улыбнулась, когда Мидоу накрыла ее своей лапкой, словно давая мне пять. Мне нравится, но еще я здесь, потому что... Я попыталась подыскать правильные слова. Так я чувствую себя ближе к маме, только мы с ней так сильно любили животных. Остальные члены семьи относятся к ним хорошо, но иначе, чем мы. Сама не знаю, что спровоцировало мое признание. Может, я хотела доказать, что мое волонтёрство не ради пиара? Какое мне вообще дело до мнения Риса? А может, мне нужно было поговорить про маму с кем-то, кто её не знал? В Аттенберге я не могла упомянуть ее, не получив в ответ жалостливых взглядов, но Рис оставался спокойным и невозмутимым, как и всегда. «Понимаю», — сказал он. Вроде простое слово, но оно проникло внутрь и успокоило ту часть меня, которая, оказывается, нуждалась в успокоении, а я и не знала. Наши взгляды встретились, и в воздухе повисло напряжение». Темные, загадочные, пронзительные, глаза риса словно заглядывали прямо в душу, отбрасывая слои тщательно сплетенные лжи и обнажая уродливую истину под ней. Сколько моих истин он видел. Видел ли под маской девочку, которая десятилетиями несла свое бремя и слишком боялась им поделиться, которая могла убить? «Хозяин, отшлепай меня, хозяин!» Латекс выбрал именно этот момент для своего знаменитого похабного выкрика: Прошу, отшелепай! Заклинание рассеялось столь же быстро, как возникло. Рис отвел глаза и я опустила взгляд себе под ноги, выдыхая облегчение и разочарование одновременно. Хаз. Латекс умолк, когда его одарил взглядом рис. Птица нахохлилась и принялась прыгать по клетке, прежде чем замереть в нервном молчании. «Поздравляю», — сказала я, пытаясь рассеять волнующее напряжение, возникшее минутой раньше. «Возможно, ты первый человек, заставивший латекса умолкнуть на середине фразы. Тебе стоит забрать его к себе». «Ни за что. Не люблю, когда животные сквернословят». Мы пялились друг на друга несколько мгновений, прежде чем я хихикнула, а железный занавес в его глазах приподнялся достаточно, чтобы я заметила там искру веселья. Оставшуюся часть моей смены мы провели в молчании, но напряженность между нами снизилась до такой степени, чтобы я поверила, будто у нас с Рисом могут быть нормальные рабочие отношения. Я не знала, оптимизм это или самообман, Но мой разум всегда цеплялся за малейшие свидетельства того, что все не так плохо. Ветер щипал обнаженную кожу на моем лице и шее, пока мы шли домой. Мы с Рисом спорили, как добираться до приюта, но в конце концов, даже ему пришлось признать, что преодолевать столь небольшую дистанцию на машине просто глупо. Ты рад, что поедешь в Эльдору? спросила я. Через несколько дней мы уезжали в Аттенберг на зимние каникулы. И Рис сказал, что прежде никогда там не бывал. Я надеялась поддержать нашу недавнюю оттепель в отношениях, но просчиталась. Рис закрылся быстрее, чем вечеринка, на которую ворвались копы. «Я еду туда не отдыхать, принцесса». Он произнес слово «туда», словно я силой отправляла его в трудовой лагерь, а не в город на девятом месте рейтинге лучших направлений для туризма. «Я понимаю, что ты едешь не отдыхать, «Я безуспешно попыталась скрыть раздражение, но у тебя будет сва...» Воздух пронзил резкий визг тормозов. Я еще не успела осознать источник звука, а рис уже затолкал меня в ближайший переулок и крепко прижал к стене, подняв пистолет и закрывая меня своим телом. Мой пульс забился с бешеной скоростью от внезапной вспышки адреналина и его близости. Он излучал жар и напряжение каждым миллиметром огромного мускулистого тела, и оно обернулось вокруг меня, словно кокон, когда мимо пронеслась машина, из наполовину открытых окон которой гремела музыка и доносился хохот. Я чувствовала плечом, как колотится сердце риса, и мы долго стояли, замерев, даже когда музыка стихла, и слышалось лишь наше тяжелое дыхание. «Мистер Ларсон», — тихо сказала я, — «думаю, все в порядке». Он не двигался. Я оказалась зажата между ним и кирпичами, двумя неподвижными стенами, заслоняющими меня от мира. Одной рукой он упирался в стену возле моей головы и стоял так близко, что я чувствовала каждую выпуклость, каждый изгиб его тела. Прошло еще одно долгое мгновение, прежде чем Рис опустил пистолет и повернулся ко мне. «Ты уверена, что в порядке?» Низким, хрипловатым голосом уточнил он, осматривая меня на предмет повреждений, хотя со мной ничего не случилось. Да. Машина повернула слишком быстро, и все. Я нервно хихикнула, слишком разгоряченная из-за его пристального внимания. Меня больше напугал твой бросок в переулок. Поэтому следовало ехать на машине. Он сделал шаг назад, забирая с собой тепло, и пустоту быстро заполнил прохладный воздух. Я задрожала, жалея, что не надела свитер потеплее. Внезапно стало слишком холодно. Ты слишком на виду и не защищена, когда так ходишь. Мимо могли проезжать преступники. Я чуть не расхохоталась. Сомневаюсь. Скорее кошки начнут летать, чем в Хазельбурге заведутся преступники на машинах. Это один из самых безопасных городов в стране, и у большинства студентов даже нет машин. Риса моя аналогия не впечатлила. «Сколько тебе повторять? Достаточно одного раза. Больше никаких пеших прогулок до приюта». «Но вообще ничего не произошло». «Ты преувеличиваешь». Мое раздражение окончательно вернулось. Он сделал каменное лицо. «Моя работа — предусматривать все, что может пойти не так. Если тебе это не нравится, можешь меня уволить. Но до этого времени делай, как я говорю. Я сказал тебе об этом еще в первый день». Все следы нашего хрупкого перемирия в приюте исчезли. Я бы хотела иметь возможность его уволить, но не я принимаю решения по персоналу, и никаких других причин для увольнения помимо нашей неприязни не было. Я была так уверена, что наше общение в приюте положит начало новой фазе отношений, но мы с Рисом делали один шаг вперед и два назад». Я представила долгие часы перелета до Атенберга в уже привычном для нас ледяном молчании искривилась. Похоже, Рождество будет долгим.